Глава четвертая. Магический будильник прозвенел в пять утра. Он летал надо мной и плевался ледяными шариками, пока не вынудил меня сесть и свесить ноги с кровати. Я провела ладонью по лицу и просипела. «Маги, налейте мне яда. Не ночью сплошное издевательство». Вставать ужасно не хотелось. Получив очередной раз по шее от будильника, кое-как поднялась с постели, и тотчас заметила краем глаза легкое шевеление штор, хотя окна были наглухо закрыты. Неужели ожидается продолжение безумной ночи? Кометой пронеслась тревожная мысль. Бронзовая ваза с сухоцветами уже летала, одеяло, подушка и книги тоже. Чем он запустит в меня на этот раз? Так и будешь прятаться или соизволишь все-таки показаться? Со злостью выпалила я. Ноль реакции. Впрочем, было бы удивительно, если бы последовал ответ. «Трус!» Переступая через разбросанные по полу фулианты, кое-как добралась до ванной комнаты, глянула в зеркало и ужаснулась. «Да что там ужаснулось? Я чуть сознание не потеряла, едва увидела собственное отражение». «Это точно я?» — прохрипела голосом заядлого курильщика. Все лицо и руки были измазаны грязью, а на лбу, точно у преступника, коряво выведены углем шесть больших букв, складывающихся в слово «сирена». «Подлец!» — сорвалось из губ ругательства. «А как еще назвать того, кто пакостничает из-под тишка? Можешь бросаться книгами и не давать спать сколько угодно, но тебе все равно не выжить меня. Я выйду отсюда, только вперед ногами!» В ответ тишина, но ночной мучитель явно все слышал, хотя и по-прежнему не представляла, кто он такой. Точно не ночной дух. С этим я справилась бы в два счета. Тщательно умывшись, вернулась в спальню, в которой царил хаос, причесалась, стянула волосы узкой лентой и взяла в руки брюки синего цвета. Костюм принесли вместе с постельным бельем, очевидно, по указанию Майе. Стоило вспомнить о генерале, как меня с головы до ног обдало жаром. Рука непроизвольно легла на грудь. Я облегченно выдохнула, когда нащупала простенький кулон в виде треугольного лабиринта. На месте. К счастью, этот поганец не сорвал его с шеи и не отнес главе безопасности. А ведь мог. Три года я носила подвеску без каких-либо опасений, а теперь... Теперь все изменилось. Во избежание проблем следовало спрятать кулон подальше от посторонних глаз. Но я настолько привыкла к нему за эти годы, что чувствовала себя без него как без рук. Точнее, слабой. Невзрачная драгоценность придавала мне уверенности, не давала забыть, кем я стала благодаря моейе. С того дня прошло немало времени, но мне по-прежнему было не в домек, зачем я подняла тогда с пола кулон, хотя не раз задавалась вопросом. Скорее всего, это был секундный порыв, за который теперь можно было поплатиться. На кухню я попала благодаря молодому охраннику, тому самому, что принес накануне саквояж. Несмотря на ранний час, здесь уже вовсю кипела не только жизнь, но и вода в огромных медных котлах. В Белатриксе не гнушались магией. По мановению рук лучших поваров королевства с полок слетали банки с сахаром и мукой, весло медленно помешивало квасное сусло, а нож чистил овощи и фрукты, нарезая их на кусочки идеально правильной формы. Несколько минут я наблюдала из укромного места за работой кулинаров, желая понять, каким образом здесь все устроено. И лишь потом, когда я часто стала ловить на себе любопытные взгляды, проговорила во всеуслышание. Доброе утро! Позвольте представиться. Марена Лоуренс, новый королевский дегустатор. Кто-то воспринял новость с восторгом, кто-то не выразил никаких эмоций, лишь главный повар не удержался от небрежного замечания. «Женщинам и свиньям не место на кухне». «Почему я решила, что мужчина с длинными и рыжими усами — главный повар? Кто же еще? У него был самый высокий колпак, самое высокомерное лицо, самый громкий голос и самый длинный язык, который не мешало бы укоротить. Как и тараканам. К тому же это высказывание о корабле», — произнесла с показанным спокойствием. «А если Белатрикса решит вдруг отправиться в плавание, так уж и быть, я покину его». А пока мне придется немного поиграть у вас на нервах. Покраснев с головы до пят, повар открыл рот, намереваясь вступить со мной в полемику, не получилось. На кухне появилась моя личная головная боль и заноза в сердце. Начальник выглядел на удивление отдохнувшим, словно проспал целый день, а не 3-4 часа. Длинные серебристые волосы были собраны на затылке черной лентой, того же цвета, что и остальная одежда. Уже здесь? В его голосе прозвучало удивление, которое он поспешил спрятать за раздражением. «Пойдем, для тебя есть работа. И вам доброе утро, генерал Майе». Как и прежде, он эффектно развернулся, отчего плащ взмыло в воздух и широким шагом направился прочь из кухни. Я метнулась следом, нередко переходя с шага на бег, и вскоре оказалась в крохотном помещении. Здесь стоял всего один стул и стол со множеством столовых приборов а стены были драпированы белоснежным шелком. Дегустационная. Майя оперся спиной о дверной косяк, сложил руки на груди и впился в меня колючим взглядом. Около минуты он неизменно смотрел мне в глаза, будто хотел прочесть в них ответ на неозвученный вопрос, затем понурил голову и снова взялся за старое. Казалось, он видел меня насквозь, не говоря уже о кулоне, скрытым плотной белой рубашкой и синим кителем. Я чувствовала, как заходится в частом стуке сердца, и ничего не могла поделать. Воспоминания против воли начали уносить меня в летнюю ночь, полную страсти и бесчисленных поцелуев. Кровь в венах забурлила, в животе запенилась теплота, которую довелось испытать лишь однажды. Будь у меня пространство для маневров, я бы забилась в дальний угол, а не стояла бы на расстоянии вытянутой руки от моей. Все-таки оказаться с ним наедине, да еще в крохотном помещении, было непростительной ошибкой. «Как — Как обустроилась? внезапно спросил он, явно не из праздного любопытства или из желания выказать заботу. Я заняла рабочее место и попыталась расслабиться, сознавая, что своей нервозностью усугубляю положение. Немного помедлив, выдавила. — Отлично. — Вот как? Майе склонил голову и ухмыльнулся. «Поговаривают, из твоей комнаты всю ночь доносился грохот. Переставляла мебель?» «Не без этого. Размещала по своему вкусу». «Значит, вечером зайду. Хочу взглянуть на новую планировку», — пояснил он, заметив озадаченность на моем лице. «Ты же не будешь против». Судя по тону, последняя фраза походила больше на утверждение. Стоило вспомнить, какой беспорядок оставила в комнате перед уходом, и представи, что туда заявится генерал, меня чуть удар не хватил. Пластом лягу перед дверью, но не пущу. Буду, — смело заявила я и скинула подбородок. Перестановка в полном разгаре. Как закончу, обязательно приглашу вас. Мая оторвался от дверного косяка, сделал несколько шагов в моем направлении и иронично заметил. — Если не вылетишь оттуда прежде, чем настанет полночь. Странно, что этого не случилось еще вчера. «С чего вдруг? Меня там вполне все устраивает?» Ответила я с наигранным недоумением и начала загибать пальцы. «Две комнаты, собственная ванна, кровать с балдахином, большая коллекция книг. О чем еще может мечтать бедная адептка? С того, что в этих покоях и дня никто не прожил с тех пор, как умер Архимаг Клирал. Сговоришься с демоническим отродьем — поплатишься». Грозно прошипел он, склоняясь к моему лицу. Теплое дыхание коснулось губ, вызывая приятную дрожь в теле. Угомонившееся сердце вновь пустилось вскачь. — И вы туда же! — фыркнула я и попыталась отклониться как можно дальше. Не вышло, помешала высокая спинка стула. — Нет там никакого ночного духа. Вы его видели? — Его нет, а вот синяки под глазами слуг, претендовавших на эти покои, не раз. Майе достал из кармана брюк серебряные часы, открыл крышку и снова убрал их. «Пора накрывать на стол. Надеюсь, ты меня услышала. Со слухом, как и с обонянием, у меня все в порядке». Исчерпав тему разговора, он снял взмахом руки запирающее заклинание с двери, что связывало дегустационную комнату с кухней и толкнул ее воздушным потоком. Слуга с круглым подносом в руках тут же уверенно шагнул в помещение. Его леврея состояла из бордового камзола с вышивкой по бортам, коротких белоснежных штанов, перчаток, плотных нитиных чулок и, конечно, золотых голунов. Я убрала маленькую серебряную клипсу в кожаный футляр, сделала глубокий вдох и ощутила изумительный аромат тыквенного пирога. Эта нежная и вкусная выпечка давно стала в нашем королевстве символом семейного единения, которого мне не дано было познать. Стараясь не поддаваться грустным мыслям, я отрезала крохотный кусочек выпечки, быстро поднесла к носу, пару раз шумно втянула исходящий от него запах и, не уловив ничего необычного, положила в рот. Песочное тесто великолепно сочеталось с яркой начинкой. Если бы не стоящий позади мои, я бы закрыла глаза и насладилась удивительным вкусом пирога. Возможно, отрезала бы даже еще кусочек. Я подала Лакею знак уносить выпечку, повернулась в полоборота и возмутилась. «Так и будете дышать мне в спину?» «Не вижу в этом проблемы», — ответил личный надзиратель. «Вы мешаете мне работать. Лучше займитесь делами. Уверена, у вас их полно», — произнесла я с нарастающим раздражением. Светлые брови начальника взлетели вверх. Несколько секунд он смотрел на меня с нескрываемым удивлением и лишь затем проговорил. «Хочешь, чтобы я оставил тебя одну? В первый рабочий день? Не дождешься!» Прошипел он, склонившись к моему лицу так низко, что наши губы почти соприкасались. «Я буду рядом днем и ночью, следовать по пятам, пока не заслужишь доверия, что практически невозможно, учитывая твою натуру. «Днем и ночью, говорите? Но сейчас утро. Значит, ваше время не пришло». Протянула распев, наблюдая, как в глазах моей разгорается искра злости. «Может, позже заглянете в...» Закончить фразу не позволил слуга, появившийся в дегустационной столь внезапно, что я растерялась. Правда, всего на миг. Быстро собравшись с мыслями, придала лицу невозмутимое выражение и отрезала кусочек пирога с королевским инжиром и грецкими орехами. «Ммм, как вкусно!» — Слетело с губ восторженное восклицание. Медово-сладкая мякоть смоковницы идеально гармонировала со освежающей кислинкой кожуры и слегка терпким вкусом орехов, придавала мягкому, воздушному, в меру влажному тесту неповторимое своеобразие. Поживее нельзя? Недовольный голос Майе, раздавшийся из-за спины, заставил меня вздрогнуть. Такими темпами мы до обеда не закончим. Взвесив слова генерала, пришла к выводу, что он прав, и значительно ускорилась. Я накладывала на блюдце ложку десерта или каши, брала крохотный ломтик ветчины или сыра, дегустировала и давала знак уносить поднос, сменяя при необходимости посуду и столовые приборы. В итоге лакеи забегали с такой скоростью, что вскоре у многих на висках появились капельки пота. Голова безопасности молчал. Казалось, он был доволен происходящим. Я испытала неописуемое облегчение, когда главный повар прокричал во все всеуслышание «Стол накрыт!». Все блюда показались мне очень вкусными, но их разнообразие повергло в шок. Я не привыкла к столь плотному завтраку, а также не видела необходимости в таком количестве еды. Неужели королевская семья все это съест? Невольно задалась вопросом. Тыквенный пирог, пирог с инжиром и грецкими орехами, ячменная каша, рисовая каша с изюмом, блинчики с яблоками, с медом, творог с фруктами — малая часть того, что удалось вспомнить. — Может, хватит уже на сегодня? — прорычал Майе, едва я устала откинулась на спинку стула и положила ладонь на живот. — Что именно? — растерянно спросила в ответ. Не представляю, что разозлило его на этот раз. «Наводи чары на прислугу! Они скоро на задних лапках и с языками на подбородке забегают перед тобой. Или хочешь сказать, это не твоих рук дело?» В этот миг весьма кстати, В дегустационную с медным кофейником в руках вошел молоденький повар. Он молча налил целую чашку бодрящего напитка с удивительно ярким ароматом, протянул мне и, как назло, проговорил со слащавой улыбкой. Прошу очаровательного дегустатора отведать мой фирменный рецепт кофе и поделиться мнением. Возможно, у вас даже получится назвать специи, которые придают ему особый вкус. Я усмехнулась и аккуратно взяла чашку. За лестью у повара крылось желание проверить мои способности. Что ж, придется постараться. Протяжный вдох носом и восхитительный аромат бодрящего напитка заполнил ноздри и легкие на миг призадумавшись, произнесла. «Корица, кардамон, имбирь...» Я снова сделала глубокий вдох, затем немного пригубила, чтобы удостовериться в правоте, и заключила. «Мускатный орех». «Потрясающе!» — восхищенно воскликнул повар. «Просто невероятно! До вас подобное удалось лишь одному человеку, Архимагу Клиралу. Пусть земля ему будет пухом. Пейте, пейте!» — проговорил он, едва я поднесла чашку к губам. — Могу еще налить? — Я приготовил сегодня много кофе, чтобы всем хватило. — Генерал мое, вы не хотите взбодриться? — Нет, — буркнул демон ночи. — Если на этом все, возвращайтесь на кухню. И челюсть не забудьте подобрать. — Еще кофе? Вопреки приказу, молодой мужчина не торопился покидать дегустационную. Я признательно улыбнулась и покачала головой. — Благодарю. «Одной чашки будет вполне достаточно». «Роджер Беллингтон к вашим услугам». Он слегка поклонился и только тогда скрылся с глаз. Неподчинение рабочего кухни привело Майе в ярость. Это было видно по плотно сжатым губам, расширенным ноздрям и бровям, сошедшимся над переносицей. К счастью, он ничего не успел сказать. В смежном помещении с грохотом распахнулись двустворчатые двери, и порог столовой переступил низкорослый мужчина шестидесяти лет под руку с высокой русоволосой женщиной, чью голову украшала изящная корона. Я никогда прежде не видела короля и очень удивилась, когда узнала, насколько он не молод. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не возраст сына, следовавшего за ним почти по пятам, и не устоявшегося в королевстве традиции обзаводиться наследником по достижении совершеннолетия, то бишь двадцати лет. Именно столько исполнилось принцу в прошлом году. Об этом знал едва ли не каждый житель страны, ведь юбилей престола наследника совпал с его свадьбой, которая продлилась семь дней и семь ночей. Его женой стала принцесса из соседней империи. Политический брак, не более. Даже по прошествии 12 месяцев между супругами отчетливо прослеживалась отчужденность. Хотя шли они рука об руку, в каждом движении будущей королевы виднелось напряжение. Спина была неестественно прямой, точно к ней привязали доску, подбородок поднят слишком высоко, губы сжаты в узкую полоску. Вдобавок девушка вздрагивала от стука собственных каблуков. Правитель прошествовал к стулу во главе стола и занял излюбленное место. Остальные члены монаршей семьи последовали его примеру, Однако никто не притронулся к еде, пока король не отправил в рот первый кусочек пирога с инжиром и грецкими орехами, положив тем самым начало завтраку. Я надеялась, что знакомство с представителями голубой крови состоится многим позже, однако Майе не позволил мне долго тешить себя иллюзиями. — Пойдем, представлю тебя его величеству! — произнес он, указывая рукой на приоткрытую дверь, за которой восседали королевские персоны и не вздумай прибегать к магии, чревато последствиями. С моих губ сорвался стон. Генерал вернулся к теме, оставшейся невыясненной. Что за человек? Я поднялась со стула, вплотную подошла к начальнику и без тени страха прошептала. «Не приписывайте мне ложных заслуг». Несколько мгновений мы мерились взглядами, затем он молча устремился в столовую. Я испустила протяжный вздох и отправилась следом. Благодаря стуку сапог Майе завладел вниманием монаршей семьи, приложила руку к груди и отвесила легкий поклон. «Доброе утро, Ваше Величество! Королева! Принц! Принцесса!» Я поспешила исполнить реверанс, не подумав, что выставлю себя тем самым на посмешище. Между прочим, делать это в узких штанах оказалось довольно неудобно. Доброе, Дамьян!» — ответил государь, глядя исключительно на меня. Настороженно и с нескрываемым недовольством. Моя вторая сущность не осталась незамеченной. «Кто это с тобой?» Голос громкий, властный, как и положено королю. Несмотря на возраст, фигуры он походил на атлета, пребывавшего в хорошей форме, и без сомнения запросто мог дать фору даже молодому боевому магу. Еще от него исходила удушающая сила, заставлявшая нервничать окружающих и на всякий случай искать пути отступления. Я переступила с ноги на ногу и смело посмотрела монархов в глаза. Они были разного цвета, один темно-карий, другой светло-серый. Гетерохромия также наблюдалась у принца и являлась отличительным знаком рода Крейгов, о котором ходило немало легенд. Марена Лоуренс «Новый дегустатор, Ваше Величество!» Голос Майе слегка дрогнул на середине фразы. Начальник знал, какая реакция последует за сказанным. Секундное промедление, и лицо короля сильно побагровело. «Совсем обезумел? Или подпал под влияние? Только погляди, кого ты привел в мой дом! Демоническое создание!» Ее сущность заблокирована. Привел вояка весомый аргумент. Я не единожды проверил. И она лучшая на факультете. Она — сирена!» — не унимался монарх. В груди невольно затеплилась надежда, что с минуты на минуту меня выставят прочь, и уже вечером я смогу насладиться чашкой чая в компании Оливии. «Неужели старый пройдоха не нашел кого-нибудь другого, менее опасного?» — продолжил правитель. «Нет», — невозмутимо отчеканил мой начальник. Немедленно отправляйся в Академию и привези нового дегустатора, а Гринсби передай, что он лишится головы, если история повторится. И не забудь избавить Белатрикс от этого создания. Поморщившись, проговорил король и вернулся к тыквенному пирогу, о котором забыл за разговором. Несмотря на множество обидных слов, прозвучавших в мой адрес, я была счастлива, ведь запросто могла вернуться в родные стены учебного заведения. Хотя что там делать с дипломом на руках? Пойду работать. Как прикажете, Ваше Величество? Думаю, Минер Гринсби обрадуется возвращению невестки. Я готова была придушить Майе за последнюю фразу. Он произнес ее намеренно, желая нарушить мои планы. Невестки! Прогромыхал монарх, и десертная вилка выскользнула из его рук. Гринсби проднился с ней? Собирается. Его сын сделал Марене предложение. Король схватился за голову и пробормотал. «Куда катится мир?» «Ваше Величество, мне кажется, вам не стоит принимать поспешных решений», — внезапно проговорила королева, накрыв узкой ладонью руку супруга. Она боялась навлечь на себя его гнев, тем не менее встряла в беседу. «Пусть девушка поработает неделю, а там определитесь. Уверена, генерал за ней присмотрит». К тому же минер Гринсби сослужил вам немалую службу, прислав столь нелегкое для королевства время свою невестку. Новость о ней быстро разлетится по стране. Возможно, тогда Халлы придут к выводу, что двери Белатрикса для всех открыты, и их недовольство немного поутихнет. Халлы были невысокими коренастыми существами, жившими на юге страны, высоко в горах, и отдаленно походившими на гномов. Они добывали золото, драгоценные камни, а главное — адамасскую сталь, очень прочный и легкий металл, используемый при выплавке оружия. При этом треть извлеченных ископаемых халы отдавали в казну в обмен на провизию и защиту, что обеспечивала королевская охрана. Выгодное соглашение много столетий назад заключил король Мертебата и предваритель халов после очередного разрушительного набега, что частенько совершали их соседи. Тогда-то земли халов и вошли в состав мертебата. И все было бы по-прежнему, если бы его величество не захотело внести изменения в соглашение, увеличить плату рудокопов до половины добычи. Те потребовали взамен расширения влияния в основных сферах деятельности страны, что негативно было воспринято не только королем, но и коренными мертебатцами, не особо честовавших горное население. В итоге среди халов начались волнения. Ее величество верно подметила. Мое нахождение в Белатриксе заставит горный народ иначе взглянуть на ситуацию. Раз сирене под силу попасть на службу к королю, значит, у них еще больше шансов. Ты права, моя королева. Нужно повременить с решением. Заключил монарх, и мое сердце ухнуло вниз. Только, Демиан, ты отвечаешь головой. Наблюдай за ней день и ночь. Не смотри, не попади под чары, как произошло однажды. Тогда именно ты привел врага в мой дом. Слова короля заставили меня взглянуть на начальника. Он пытался сохранить невозмутимое выражение лица, но я заметила, как сильно оно побледнело. Государь ударил мое прямо в сердце, скорее всего, по еще не зажившей ране. «Подобное не повторится», — поклялся он. «Надеюсь». С мрачным видом ответил монарх. «Кто твои родители, дитя?» Обратилась ко мне королева, вероятно, желая сменить тему разговора. «Прости, я не запомнила имени. Марена, ваше величество, но все зовут меня Риной. Отец был коневодом, а мама домохозяйкой», произнесла я без особого энтузиазма. «Странно», — протянула она и продолжила допрос. «Они умерли?» Недоброе предчувствие тяжелым гнетом легло на душу. Три года назад, Ваше Величество. Сначала умерла мама, потом отец. Заразились лихоманкой. Родись у меня такая дочь, я бы умер в тот же день от сердечного приступа. Не удержался принц от язвительного замечания и обратился к супруге. Не волнуйся, дорогая, нам не грозит подобного. Принцесса гулка сглотнула и поспешила спрятать глаза в чашке кофе. Как и мне, ей было некомфортно среди Крейгов. «У тебя остались родные?» — спросила королева, вопреки моим убеждениям, что с каверзными вопросами покончено. «Только бабушка, ваше величество». «Бедняжка, ты бывала раньше при дворе?» «Нет. Мне и стоило немалых сил не выпалить ответ с короговоркой. Никогда». Королева нахмурилась и продолжила с задумчивым видом. У меня прекрасная память на лица, и твое, мне кажется, знакомым. Не знаешь, где мы могли сталкиваться? Без понятия, Ваше Величество. Я видела недоверие в карих глазах королевы, чувствовала ее неугасающий интерес и понимала, что влипла. В какой-то момент и вовсе решила, что меня разоблачили. Что ж, тогда ступай, вопреки страхам приказала правительница. А с грохочущим от страха сердцем. Я со скоростью урагана выскочила из столовой и согнулась пополам, чтобы отдышаться. — Все в порядке? — раздался рядом голос начальника. Я выпрямилась, посмотрела на него и еле слышно пробормотала. — Просто прекрасно! Сложно было сказать, расслышал ли он, поскольку раз за разом проходился по мне с головы до ног изучающим взглядом, от которого бросала в дрожь. Казалось, генерал вот-вот протянет. Мне тоже знакомо твое лицо. Но он ушел, бросив напоследок лишь обед в час, сюда явиться в одиннадцать. Скорее всего, Майе отправился заниматься неотложными делами. У меня тоже имелось их в достатке. Только я решила заняться ими позже, когда приведу в порядок мысли, составлю планы на будущее и приберусь в покоях. Стоило выйти из дворца, как моим вниманием завладел Гул. Он исходил от постройки для слуг, столпившихся у входных дверей. «Что за шума, драки нет?» Приблизившись, поинтересовалась я и в тот же миг получил удар в бок собственным ботинком. «Ай!» Потирая ушибленное место, взглянула в окно, откуда он, собственно, прилетел. Тотчас показался другой. Я успела отскочить прежде, чем ботинок достиг цели и присоединился к остальным моим вещам, что уже валялись на земле. «Зачем ты пустил ее туда? Теперь нам век покоя не видать!» Доносились отовсюду недовольные выкрики в адрес растерянной Кэролайн. Желая поскорее положить конец беспределу, я потянула на себя дверь, вошла внутрь и заприметила у подножия лестницы любимые штаны и рубашку. На верхней ступеньке нашлась ночная сорочка. Схватив ее, выпалила со злостью. «Сейчас я тебе покажу! Сейчас я тебе устрою вторую миникийскую ночь!» Пыл значительно поугас, когда я ворвалась в свои покои и увидела нижнее белье, свисавшее с магического светильника. Заприметив конспекты, вернее то, что от них осталось, я вовсе потеряла дар речи. Годы наработок пали смертью храбрых. Из-за цепенения меня вывел громкий хлопок двери, которую я предусмотрительно оставила открытой. Затем все стихло. Ушел гад. Змеюка миникийская! Выкрикнула ему вслед. «Ничего, придет ночь, посмотрим, кто кого!» Я планировала потратить на уборку час. В результате очередного визита незваного гостя на нее ушло гораздо больше. Зато у меня было немало времени поразмыслить, что делать дальше. Неделя — приличный срок. Как пережить ее после слов королевы? Майе станет следить за мной в оба, ходить буквально по пятам, жить я не даст. И кто знает, что выяснит за это время. Вдруг вообще вспомнит. «Не раскисать, Ирина!» — дала себе команду. «Просто держи язык за зубами и меньше попадайся ему на глаза». Успокоившись, продолжила уборку и так увлеклась делом, что перестала следить за часами. В итоге во дворец я не шла, а бежала со всех ног. Не хотела дать начальнику повода вынести мне наказание. Он же только и ждал этого. «Ты опоздала!» Раздраженно бросил Майе, стоило пересечься нашим взглядом. «Никак нет. Я пришла вовремя. Сейчас без одной минуты одиннадцать». Я сняла с замка запирающее заклинание и крикнула лакеем. «Можем начинать». От Майе исходил такой гнев, что казалось, будь у него возможность, он придушил бы меня или выставил прочь из Белатрикса. Генерал не привык, чтобы ему перечили. Тем не менее, не сказал ни слова в ответ. Более того, он сохранял молчание на протяжении всей дегустации. Покинуть помещение по ее окончании начальник тоже собирался молча. «Генерал Майе!» — окликнула мага прежде, чем он исчез из виду. «Мне нужно взглянуть на отчет о смерти Кента. И желательно архимага Клирала. «Зачем?» — он подозрительно прищурился. «Хочу узнать, каким ядом прибегал отравитель, распространенным или редким». Они о многом расскажут. Еще мне нужен проводник по дворцу, чтобы выявить ядовитые растения и опасные книги. Конечно, если на то даст согласие королевская семья. Я переговорю с его величеством. О решении осведомишься у Рафаила. Найдешь его у западных ворот в три пополудни. Он станет твоим проводником в случае положительного ответа. «Это охранник, принесший накануне мой багаж», — уточнила у генерала, — и добавила вслед за его утвердительным кивком. «Спасибо». Я не сказала ничего необычного, просто поблагодарила Майе. Но он посмотрел на меня так, точно услышал признание в содеянном. «Не дождется».